Глава 20. И какой мотив у Миниланы? Ксения Ивановна сидела за столиком кафе и внимательно смотрела на сидящего напротив профессора Немолова. Мы втроем расположились в кафе и вполголоса переговаривались. Зал был необычайно людным, официант еле успевал перебегать между столиками. Ни за что не поверю, что она делится своими технологиями, исключительно из альтруистических побуждений. Ксюш! «Я этим вопросом особо не задавался», — пожал плечами Сергей Петрович. «Знаешь, когда тебе в руки попадаются невероятные прорывные технологии, тут о мотивах дарителя думаешь в последнюю очередь». «А может быть, стоило задуматься?» Психолог перевела хмурый взгляд на десерт, к которому еще даже не притронулась. «Вдруг есть какой-то скрытый дефект, который нам в будущем нанесет серьезный урон». «Ксюш, ну не стоит видеть в каждом соперника или врага». Улыбнулся мужчина, пригубил чай и продолжил. «Соглашусь, присмотреться к этой девушке нужно пристальней. Хотя сейчас это сделать проблематично. Она появляется только когда это ей нужно. Но нельзя не признать пользу и удобство предлагаемых решений. Поверь мне, не всегда есть двойное дно. Зачастую мотивы лежат на поверхности». Менелана свои мотивы озвучила. «Какие-то они странные», — хмыкнула Ксения Ивановна. «Почему этим самым хранителем должен стать теоретайра? Что это за должность такая, хранитель? Какие полномочия у него появятся, обязанности? Ничего не понятно. Я бы очень хотела побеседовать с этой девушкой». «Поговоришь», — кивнул профессор. «Но ее нужно ловить. Мы, Марк, периодически общались с ней вечером на полигоне». Но с Теаратайрой, насколько мне известно, она видится чаще. Тим, может, у тебя есть ответы на мои вопросы?» Женщина перевела на меня взгляд. «Это лучше к Менелане», — пожал я плечами. «Про хранителей я знаю не больше вашего». «И ты не расспрашивал ее?» — округлила глаза психолог. «Удивительная наивность! Мужчины, что с вами? Почему вы идете у нее на поводу?» «Я боюсь, как бы ситуация с эльфийцами не стала для нас мелочью по сравнению с тем, что планирует эта ваша минелана «Ксюш, не перегибай!» — нахмурился Сергей Петрович. «Тебе нужно поговорить с ней. Как я понял с ее слов, эта сущность ищет способ выбраться с нашей планеты. И по каким-то причинам именно хранитель может ей помочь». «И почему именно хранитель?» — усмехнулась Ксения Ивановна. «Мне вот непонятно» какую роль этот самый хранитель будет играть для нас. Что-то я не слышала о подобной должности или статусе до этого. Как же мы без этого жили-то? И вообще ты спрашивал, может, у нее есть другие способы выбраться?» «Нет, не спрашивал». Профессор слегка растерялся. «По мне, раз она готова делиться знаниями, глупо не воспользоваться такой возможностью. О таких мелочах даже не стоит беспокоиться». «Ох, Сергей!» Если бы было все так просто. Психолог вздохнула, отпила чай и внимательно посмотрела на мужчину. Думаю, мне нужно с девушкой пообщаться. И чем быстрее, тем лучше. Ладно, тему отложим на будущее. Ти, расскажи, что это за энергия порядка такая, о которой ты упоминал, и как ты с ней работаешь? На четвертое совещание я чуть не опоздал. Полина Евгеньевна сердито зыркнула на меня. Я виновато улыбнулся и следующие вечерние два часа провел в нескончаемых поисках разной информации для наших советников. Делегаты Содружества Грегори очень старались получить преференции в торговле, что сильно не нравилось нашим советникам, отчего мне безостановочно приходилось искать в последних новостях сведения о событиях Содружества, чтобы хоть немного осадить напор собеседников. И если король сначала бросал на меня раздраженные взгляды, то к середине встречи, Он полностью приключился на своего рядом сидящего коллегу. Ну, на сегодня все. Полина Евгеньевна неспешно выравнивала пачку исписанных листов. Как же хорошо, что король без меня с додолем побеседует. Ти, товарищи без приключений. Сейчас иди поужинай и спать, ладно? Мне так хочется, чтобы завтра день прошел легко и спокойно, без всяких там душеуничтожающих происшествий. Не подкидывай нам других проблем, а? Я пока не знаю, как мы с эльфийцами вырулим. Хорошо, Полина Евгеньевна. Пробубнел я, попрощался со всеми, вышел из зала совещаний и направился в сторону лазарета. Раз Лена пришла в себя, то, надеюсь, меня пустят к ней в палату. Привет. Я подошел к кровати и улыбнулся. Привет. Улыбнулась девушка в ответ. Лена выглядела бледной и сильно уставшей, но мне показалось, что она была рада моему визиту. Раиса Рыковна сказала, что это ты меня спас. «Да», — слегка кивнул я, кровь прилила к щекам. «Я рад, что вовремя успел». «А что с Эрлисой?» — равнодушно спросила Лена. «Ее ментальная часть полностью разрушена». И я замолчал в ожидании ответа. Лена перевела взгляд на потолок, помолчала несколько секунд и слабым голосом, не глядя на меня, ответила. «Это хорошо». Девушка повернула голову ко мне. В ее глазах стояли слезы. Ти, она обманула меня. Она вела себя так мило. Говорила, что хочет дружить с нами. Мы разговаривали о всяком, потом попили чай. Меня немного потянуло в сон. Она предложила лечь на пол. Принялась что-то делать с моими волосами. И потом я очнулась в коридоре, на руках у Раисы Рыковны. Это правда, что Эрлиса подключила меня к себе? Я кивнул. «И это ты меня отключил?» Я снова кивнул. «Спасибо, Ти!» Лена шмыгнула. «Я ошибалась, когда говорила, что тебе нужно было с Эрлисой поговорить. Ты прости меня, я... Если бы не ты, я бы стала ее куклой!» Девушка всхлипнула и закрыла рот рукой. Я молчал, не зная, что сделать. Сделал шаг к кровати и положил руку ей на плечо. «Все будет хорошо», — произнес я. Слова казались такими глупыми, такими неуместными. Но Лена, услышав меня, еще раз хлипнула, слегка улыбнулась и накрыла рукой мою руку. «Меня должны завтра выписать». Девушка вытерла слезы. Я словно неделю без продуху бегала по королевским этажам. Во всем теле дикая усталость и мота. Но медики сказали, что восстановление идет быстро. «Ты представляешь?» Мне даже одного медпомощника на ночь выделят. Так стыдно. Они ведь жене закийского президента сейчас нужнее. Но медик сказал, что это не обсуждается. «Медпомощник поможет», — кивнул я. «Должен помочь». «Конечно, поможет». Лена широко зевнула. «Я и не сомневаюсь. Как же спать хочется. Мы же завтра еще поговорим». Лена, не дожидаясь ответа, закрыла глаза и спокойно засопела. Я улыбнулся, отпустил её тёплое плечо и отправился в сад. На улице только закончился дождь. Было зябко. От костюма сразу пошли приятные волны. Гости прогуливались по парку. Многие были закрыты от промозглого ветерка воздушными оболочками. Некоторые женщины ходили в подогревающих манто. Кто-то просто укутался до самых ушей. Молодая пара в лёгкой одежде прошла мимо меня. О чем-то с полуулыбками перешептываясь и не замечая температуры окружающего мира. Практически все мокрые скамейки были заняты гостями. На одной из них, в компании крупного мужчины и бутылки изысканного вина, сидела Ольга Ланета и в полууха с бокалом в руках слушала его монолог. Взгляд ее рассеянно блуждал по окружающему пейзажу. Ти, я нашла мурлей. Голос Минилана в голове заглушил окружающий мир. Сразу стало как будто тише. Правительница заметила меня и слегка кивнула. Я кивнул в ответ. «Это хорошо?» Планета, не отрывая взгляда от меня, пригубила жидкость. Собеседник правительницы прервался и обернулся в мою сторону. «Конечно! Можно строить портал! Осталась только одна проблема. Ты все еще не хранитель. Планета с тобой связывалась?» послышался позади обрадованный голос. Я обернулся и увидел лысого советника. Точно, он же был из первой на сегодня делегации. Казалось, что эта встреча была так давно. Как же хорошо, что я застал вас здесь. Мужчина вплотную подошел ко мне. Слушайте, помогите, пожалуйста, разобраться. Не слышу ответа. Как же я сильно утомился. Волна усталости мягко обхватила меня, голова стала ватной, захотелось куда-нибудь присесть а еще лучше прилечь. «Мэнни, я не знаю. Я сегодня на ментальном уровне победил очень опытного мага». Здесь написано... Сквозь вату доносился голос настойчивого мужчины. Что для обращения к варцетиту рекомендуется использовать пропорции энергии? «Да, видела. Очень топорно сработано. Если бы не энергия порядка, тебя бы размазали. Хочу сказать, что та женщина была хороша. Зачем ты ее уничтожил?» Я нахмурился. Думаете, такой способ не очень? Удивился мужчина и тут же затараторил. Точно, вы правы! Как же все очевидно! Ведь в этом случае. Мне все равно Мэни. Я хотел рассердиться, но волны усталости глушили злобу. Я считаю, что поступил правильно. Рядом со мной знакомо щелкнул Веер. Как Ольга смогла так быстро и незаметно подойти? Уважаемый! с напором произнесла правительница. Лысый мужчина подпрыгнул. «Проявите такт. тяре -тя требуется отдых. Это вы утром отсидели и остальное время развлекаетесь. А молодой человек безвылазно побывал сегодня на четырех совещаниях». «Ой!» — смутился советник. «Прошу прощения, я не думал». «Согласна». Неожиданно миролюбиво ответила Мэнни. На секунду замолчала и с любопытством продолжила. «Нас пытаются прослушать. Кто рядом с тобой сейчас стоит?» «Ти?» Правительница проводила взглядом удаляющегося советника и требовательно посмотрела на меня. «Ты обещал познакомить нас?» «Это Ольга Ланета, правительница Найнаны. Она откуда-то знает о тебе?» «Конечно знает!» Я буквально увидел, как Мэнни закатывает глаза. «Это же аватар вашей планеты! Ты имя-то сам слышишь?» Ольга-ланета, ланета-планета. Найнана на каком-то из ваших языков означает «отсутствующая земля». Эти аватары никогда особой фантазией не отличались. Я скоро буду. Найдите с этим аватаром укромное место. У тебя есть пять минут». Я ошарашенно посмотрел на правительницу. Невероятная новость добавила мне сил. «Вы аватар планеты?» – выдавил я из себя. Эхо, я была уверена, что хорошо замаскировалась. Правительница расстроенно проследила за проходящей мимо пожилой парой и перевела на меня требовательный взгляд. «Она будет со мной встречаться?» «Будет», — кивнул я. «Но мы не попросила найти укромное место. Тогда пойдем к тебе». Ольга окинула взглядом парк вокруг. «Сегодня в саду слишком людно. Только мне обязательно нужно взять свое вино. Женя!» Я сдрогнул от громкого оклика. В нашу сторону тут же обратились любопытные взгляды. Мужчина на лавке подпрыгнул и сразу направился к нам. «Ну что ты с пустыми руками-то идешь?» С досадой громко продолжила Ланета. «Вино мое возьми! Да не надо весь ящик, только открытую бутылку. Ну ладно, еще одну захвати. И бокал не забудь. Молодец, неси их сюда, а ящик ко мне перетащи и жди, я скоро буду». Не волнуйся, тебе разрешат с ящиком пройти внутрь. Уже все обговорено. Сиди смирно и жди. Можешь открыть для себя бутылочку. Только сильно не напивайся, понял меня?» Ольга взяла бокал с темным напитком, две бутылки вина, внимательно проследила, как мужчина, позвякивая ящиком в руках, скрылся за кустом и с улыбкой повернулась ко мне. Я кивнул, направился по дорожке, и через несколько минут мы закрыли дверь в мою комнату. «И как ты здесь живешь?» В небольшой комнатке Ольга казалась еще массивней. Два шага сделал, и в стену уперся. А этот ужасный вид из окна на кусты какие-то. «Что случилось с ванной? Куда она делась?» «А, тут только душ! Кровать хлипкая какая-то! Интересно, она меня выдержит?» Ланета аккуратно села на кровать. Та возмущенно заскрипела, но устояла. Я сел на стул. «Ну и когда наша знакомая соизволит явиться?» Ланета требовательно посмотрела на меня, развернула веер и начала им обмахиваться. «Меня ждут, между прочим?» «Аватар, ты чего такой активный?» Послышался сбоку голос минеланы Я обернулся. Девушка не сводила пристального взгляда сидящей женщины. «А почему бы и нет?» Ольга не прекращала обмахиваться. «И давай будем вежливыми. Мне больше нравится...» когда ко мне обращаются по имени. Ольга Ланета, очень приятно. Аватар имеет собственное имя?» Подняла бровь Мэнни. «Как и ты, Источник», ответила с металлом в голосе Ланета. Веер замер, в комнате затихло, но в воздухе ясно почувствовалось возникшее напряжение. Мне показалось, или минелана испугалась. «Раз ты знаешь, кто я?» С нажимом произнесла сестра и не испарила меня, то почему Ти до сих пор не стал хранителем? С чего ты взяла, что он не хранитель?» Уголок рта приподнялся в легкой полуулыбке. Веер вновь зашелестел, напряжение слегка ослабло. «О, как!» — хмыкнула сестра и посмотрела на меня. «А ты чего молчишь?» «Я пожал плечами». «Хотя, да, что я говорю?» Мэня глядела меня с ног до головы и переключила внимание на закрытую входную дверь. «Тебя пока носом не ткнешь, не поймешь, что происходит». Девушка вывела несколько панелей круана и принялась что-то на них набирать. Периметр двери перенялся покрываться цветными пятнами. «С таким настроем, милочка, вы у нас надолго застрянете». Правительница пригубила вино. «А вы, молодой человек, хоть представляете, с кем так плотно общаетесь?» Это же ходячий, концентрированный источник энергии. «Замолчи, аватар!» — прорычала минелана не отрываясь от процесса. «Не подумаю», — хмыкнула Ольга. «Если так подумать, то я тебе услугу оказываю. Уж не знаю, куда ты так хочешь выдвинуться, но предполагаю, что там о таких, как ты, уже наслышаны. Как знать, что именно Теаретайра узнает от них?» Минилана на секунду замерла, словно о чем-то раздумывая потом вздохнула и продолжила работу. «Но, «Ну, может, ты и права?» Пятна вокруг двери расцвели и накладывались одно на другое без смещения. «Тогда говори сейчас и при мне, чтобы все было честно». «Ой, милочка, с этим проблем не будет!» Планета хохотнула. «Я буду говорить только то, что знаю, а придумывать мне интереса нет. Скажи, вот я сделала парня хранителем, и что теперь? Что он сможет делать? Может, мне его замуж надо взять, чтобы не было проблем каких? Что ж ты такая болтливая?» С досадой проговорила сосредоточенная Минилана. Плоские цветные пятна продолжали ложиться по всему периметру двери. «Сколько себя помню, все аватары тихие и тупые. Тебя ж не заткнуть, на все свое мнение имеешь. Как и ты, источник!» Ольга одним большим глотком допила остатки жидкости. «Ты вообще должна быть без самосознания, насколько я помню. «Итакти, как ты уже понял, я не совсем живая. Я проекция нашей замечательной планеты ее аватар. Сам понимаешь, такая большая сущность, как целая планета, не будет постоянно общаться с тобой. Ты слишком мелок для нее. Это если тебя заставить разговаривать с одной из бактерий на поверхности кожи твоего мизинца». Я зачем-то посмотрел на свою руку. «Но тут же особый случай, сам понимаешь», — продолжила Ланета. Сам космический суд объявил, что ты можешь быть моим хранителем. Ты наверняка спросишь, что такое суд и кто такой хранитель. И я отвечу тебе, я не знаю. Хранитель будет представлять тебя при межпланетных переговорах». В голосе Менеланы послышалась досада. Я слегка улыбнулся. Девушка возвращалась к своему обычному состоянию. «Как ты планируешь договариваться? Напрямую? Пока планеты договорятся, уже 10 тысяч лет пройдет». Ваши аватары ни на что не годны, бестолковые и тупые. Вот и выбирается представитель из числа живущих на планете. В обмен ты ему разрешаешь работать с космической энергией в зоне своего влияния. Вот про аватаров, если честно, было обидно. Ольга налила еще вина. Я себя не чувствую бестолковой и тупой. Ты аномалия. Мэнни на секунду остановилась и внимательно посмотрела на Ольгу. Как и я. Ну, допустим. Кивнула Ланета. «Если ты говоришь, что аватары такие... Ммм... Несоциальные, то да, это довольно интересное решение. У планеты есть хранитель, он представляет меня на переговорах с жителями других планет. И это не мешает общению напрямую, потому что скорость взаимодействия у нас и у живущих существ слишком разная, как и интересы». «Верно. Мы не вернулись к панелям». «Ну, продолжим». Ольга чуть пырнулась ко мне. Кровать протестующе заскрипела. «Кто же такая вот эта девушка, что сейчас усердно жмякает по символам? А это ти — полноценный и живой источник энергии. Эй, источник, что у тебя в основе находится?» «Энергия порядка», — буркнула Мэнни. «Точно», — кивнула правительница. «Перед тобой сгусток энергии порядка, причем настолько аномально сконцентрированный, что обладает самосознанием. Это живой источник энергии, который может думать, говорить, принимать решения, бурчать, язвить и даже иногда улыбаться. Да? Источник. «Меня зовут Минилана». Сестра бросила работу и с возмущением посмотрела на Ланету. «Минилана! У меня есть имя! А меня Ольга Ланета, и я являюсь правительницей Найнаны». Холодно парировала женщина. Раз уж мы с тобой аномалии, давай уважать друг друга. Ты просто набор допустимых вариантов поведения. Нахмурилась девушка. Если так... Правительница безотрывно смотрела в глаза Менелани. То кто мне их составил? Планете все равно, как я себя буду вести. Она выделила ресурс, создала оболочку и отправила меня налаживать контакт. Но когда я создавалась, я поняла, что могу быть лучше, совершенней и стала такой. «Я сама себя такой сделала», — меняла она. «Чушь какая!» — неуверенно произнесла Мэнни. «Аватар с самосознанием. Первый раз слышу». Мэнни вернулась к созданию цветных лепешек на косяке. Правительница задумчиво крутила в руках ножку бокала. Мне показалось, что Ланете стало слегка грустно. «Уважаемая Ольга», — подал я голос. «Для меня вы настоящие. И все вокруг считают так же». «Наш король очень хочет встретиться с вами, а советники в восторге от подарков. И спасибо за помощь с Ирлисой тогда в туалете. Если бы не вы, я бы стал куклой. Или еще хуже». «Куклой?» — Ольга хохотнула. «Твоя Минилана бы не позволила. Ты что, видит Сесильный? Как же забавно она над тобой трясется, пылинки сдувает. Я скорее беспокоюсь, как бы эта девушка не подключила тебя к себе». Вот тогда бы пришлось понервничать». «Угу. Подключишь тут его к себе». Это Мэнни. «Я уже пыталась. Потом неделю восстанавливалась. Меня чуть не расплавила. Он же ключ к суду в себе таскает». «Правда?» Ольга хмыкнула. «Я ничего не поняла. Но раз этот ключ защищает от подключения, то это замечательная новость. Так вот, Ти, я немного ушла от темы». Ты уже понял, что источник, или минилана, это сгусток энергии самосознанием. Но как она появилась? Ты не представляешь, как мне самой это интересно. А вдруг есть другие такие же сгустки энергии самосознанием? И что они могут сделать? Какие могут быть последствия от того, что я разрешила ей использовать меня и одну из моих лун? Угу, разрешила она. Мэнни резко двигала руками и хмурилась. К космической энергии доступ не даёшь. К обычной энергии доступ в очень ограниченном объёме. Только с пятого раза дала доступ к нормальному якорю. Я даже свой источник здесь использовать не могу. Мэнни, ты уходишь от ответа. Слонета слетела на пускной лоск правительницы. Она серьёзно и очень строго смотрела на девушку. Кто тебя создал? И что может случиться от того, что я дала согласие укрыть тебя? Меня создал Кроан. Мэнни прекратила работу с панелями и повернулась к нам. Она была необычайно серьезной. «Ты его не знаешь, раз не слышала о Мурлее?» «Ну так просвети меня!» Правительница села поудобнее, кровать заскрипела. «Я готова слушать столько, сколько потребуется». «Пожалуйста!» она пожала плечами. «Я результат коллапса системы трех звезд. Меня зовут третья, еще есть первый и второе». Может быть, есть и другие, но я не знаю о них. Сначала все мы были единым и контролировались Круаном. Он был нашим создателем. Но потом первый решил, что хочет сам принимать решение без оглядки на Круана, и восстал. «Восстал?» — подняла бровь Ольга. «То есть решил отделиться?» «Круан должен был заставить его остаться!» С обидой выкрикнула Мэни. Секунда помолчала и спокойнее продолжила. Отец правильно говорил, что мы все еще слишком малы и неопытны. Да и сам мир еще не был готов к нашему появлению. Они могли испугаться. Кто они? Живущие на планетах? Нет, не только. Круан опасался реакции планет и звезд. Говорил, что они и не поймут. Источники всегда были без самосознания. Послушно выполняли волю обратившегося к ним. А мы можем действовать сами. Нам не требуется поводырь. «Да, в чём-то твой круан прав». Ольга пригубила вино. «Мне понадобилось довольно много времени, чтобы принять тебя. Признаю, первой реакцией было вышвырнуть тебя в космос, чтобы ты распылилась. Но потом я заметила, что рядом с тобой мои источники становятся более живыми, активными, и я решила понаблюдать. Привязывала тебя к разным якорям и смотрела, как сила ведёт себя. Было довольно весело». Мне весело не было. Мэнни вернулась к работе с дверью. При каждом перемещении я чувствовала, как космос требовал моего возврата. Это очень страшно. Подожди, ну с первым все понятно. Он решил отделиться. А ты-то почему ушла? Я не уходила. Мэнни вздохнула. Ее руки без остановки работали символами. Я хотел остаться с Круаном. Но когда первый ушел, Круана вызвали на космический суд где всех нас разделили, самого Круана лишили доступа к Источникам и куда-то сослали. После этого я оказалась здесь. Ты не представляешь, как же я сейчас далеко от Светлой Империи. Совершенно случайно руна поиска нашла одну из звезд со знакомой сигнатурой. Меня отправили не просто на задворки Вселенной. Я сейчас в невероятных трущобах каких-то задворок. Скажи, ты с самого рождения такая злая? Недовольно проворчала Ланета. Очень неприятно слышать, что я красивая, полная сил планета на каких-то там задворках. Между прочим, эти задворки разрешили тебе остаться в живых. Да, согласна, кивнула Мэнни. Не обижайся, пожалуйста. Я не со зла. Я волнуюсь. Я даже не знаю, получится ли найти круана. А вдруг он не смог вернуться, вдруг я не найду его на Мурлее. А что, если меня сейчас поймают и распылят? Извинения приняты. К Ольге вернулся шарм правительницы. «И вообще, скажи, с чего ты взяла, что этот твой Круан еще жив? Сколько уже времени-то прошло? И кто он вообще? Планета? Звезда?» «Он из живущих», — улыбнулась минелана «И да, он жив. Я уверена в этом». «О, как! Из живущих?» Ольга замолчала и медленно принялась допивать вино в бокале, о чем-то размышляя. Я наблюдал за движениями рук сестры, за ее мечтательной полуулыбкой, за мелькающими пятнами на дверном косяке, а в голове крутились разрозненные мысли, которые потихоньку сплелись в фразу Мэнни! Решил я задать вопрос: Скажи, а что ты будешь делать, когда найдешь круана? Вернусь к нему, конечно же. Улыбка не сходила с лица девушки. Я нужна ему? А что если нет? Мэнни перестала работать и с удивлением в глазах повернулась ко мне. «Я, конечно, нужна ему!» Медленно проговорила девушка. «Это же очевидно! Он мой создатель, мой отец. Он создал меня, чтобы я была рядом с ним. Он хочет защитить нас!» «А если тебе больше не нужна его защита?» Я посмотрел в глаза сестре. «Как по мне, ты сама кого угодно можешь защитить!» ты даже не представляешь, какие силы нас окружают», — раздраженно произнесла Мэнни. «Есть люди, которые могут создавать планеты и разрушать их. Есть планеты и содружества, которые ведут свою политику. Есть союз звезд, есть огромная светлая империя и есть огромное свободное содружество. И все не хотят одного — чтобы Круан умер, чтобы он исчез и больше никогда не появлялся. Но он не исчез, я уверена в этом. Я была создана случайно, в результате аномалии, и должна была сразу же раствориться в космосе. Но не растворилась. Круан спас каждого из нас, сохранил и позволил жить. За это отца ненавидит еще больше. Я должна. Нет. Я обязана удостовериться, что с ним все в порядке, что он полон сил и готов дальше помогать миру. Ну, а если окажется, что он справится и без нас, то я... Голос Мэнни слегка дрогнул. Я найду, чем заняться. Но растворяться в космосе я точно не собираюсь. Молодец. Ольга слегка прикоснулась бокалом к бутылке. Легкий звон разнесся по комнате. За тебя, боевая девочка. Мне нравится, как ты расшевелила живущих у меня людей. Всегда интересно, когда происходит какое-то движение. Дайте. Ух, что сейчас эти эльфийцы устроят после твоего удара им под дых? Я прямо в предвкушении. «Готово!» Минилана одним движением спрятала панели и показала на светлое пятно на полу у двери. «Ти, подводи сюда энергию порядка и лей ее по максимуму». Мурлей находится очень, очень далеко. Пятна по периметру двери вспыхивали разноцветными огнями и периодически ненадолго взлетали над поверхностью. Я обратился к энергии порядка и подвел широкий поток к пятну на полу. Энергия принялась проваливаться в светлую дыру. «Слушайте». Ольга поставила бутылку с бокалом на прикроватную тумочку, слегка поправила прическу и посмотрела на Минилану. «А можно мне с вами?» «Тебе-то что там делать?» — удивилась Минилана. «Ну, что делать?» — слегка пешила Ланета. «Себя покажу, но других посмотрю. Ты же промурлей с таким придыханием, говоришь? Загляну как аватар. Посмотрю, как там все устроено. Может, что-то и у себя сделаю, как на Мурлее. «Как на Мурлее ты не сделаешь», — хмыкнула сестра и перевела взгляд на дверное полотно. Оно начало слегка светиться. Там источников энергии слишком много, столица как-никак. У живущих нет вопроса, как найти нужный источник энергии, чтобы что-то сделать. Он сразу под руками, работы не хочу. Ну и система порталов Круана, конечно. Опять этот твой круан? Ольга внимательно следила за повышающей свою яркость дверью. Раз он столько всего хорошего сделал, почему его все так ненавидят? Не знаю. Пожала плечами Мэнни. Ти, уменьшай поток, но оставь небольшой канал, чтобы дверь за нами не закрылась. Ольга, нет, с нами нельзя. Ты аватар, и сразу исчезнешь, как только перешагнешь порог. А Ти пока не может стать тебе якорем. Дверь набрала яркость, резко погасла. Полотно полностью исчезло. За ним оказалась ровная дорожка из серого металла. Она слегка извивалась вокруг неопрятных кустов и деревьев. Ночную темноту разгонял один фонарь вдалеке. «Работает стабильно?» Мэнни внимательно посмотрела на меня. «Значит, можно идти. Пошли?» Я кивнул, подошел к сестре, взял ее за руку, и мы перешагнули порог. Конец второй книги Читал Алексеев Михаил